Около трех мы с Генри вышли на кукурузное поле, чтобы разбросать среди кукурузы немного тыквенных семян. И тут я с досадой обнаружила истинную причину неудачи с той кукурузой. По мысли Бена, посев состоял в том, чтобы, выскрести в земле ямку глубиной в два дюйма, всыпать туда горстку зерен и прикрыть их сверху несколькими листьями». Удивительно, что при этом некоторые семена все-таки проросли. Каждое зернышко из тех, что посадили мы с Генри несколько дней назад, уже дало росток. Бену был дан наглядный урок, и я немного проследила за его действиями, чтобы удостовериться, что он понял. Но основную часть поля придется засевать заново. Мы работали почти до темна, пока нас не оторвал Сетионы, самоанский вождь, явившийся с саженцами ананасов. Следом за Сетионы шел маленький мальчик с таким огромным ананасом, какого я в жизни не видала. На обратном пути к дому мы сажали ананасы и разговаривали о вероятности войны». Ситиона сказал, что на острове Тутуила идут бои, но вряд ли дело дойдет до войны здесь. Я подумала, что как заслуженный воин, он, вероятно, пользуется влиянием, и стала говорить ему о неизбежности тяжких последствий войны для самоанцев». Германское владычество – это главное, что их пугает. Оказалось, что ситионы вполне трезво смотрят на вещи и озабочен сохранением мира. Его плечо, куда он был так тяжело ранен в прошлую войну, действительно поправляется после операции доктора Функа – Функ был почти уверен, что придется делать ампутацию, но благодаря его искусству и сильному организму Ситионе рука спасена. Ситионе показал мне большой пистолет, привязанный к поясу патронной лентой, и попытался подстрелить из него вампира, но промахнулся. Генри как-то уверял меня, что это летучая мышь, или как ее здесь еще называют, летучая лисица. Очень вкусна, но не думаю, что я решилась бы попробовать летучую мышь». Пауль вернулся совершенно трезвым, но на Любеке его просквозило, и боли появились снова. Я дала ему еще раз солицилки, и вскоре все прошло. Он получил письмо от отца, довольно обеспеченного немца. Тот пишет, что товары для открытия лавки посланы и прибудут в феврале, обещает выслать денег». Ситионе предложил мне хлебных деревьев, если я пришлю за ними, и мать, миссис Блэклок, принесла сегодня два отличных экземпляра. Наши ребята вернулись из города поздно и с весьма небольшим грузом для пятерых. Моя седнейская свинья уже в апее, но поскольку она стоит всего 37 шиллингов, я сомневаюсь в ее качествах. Тем не менее, в Самоа свинья – это вещь. 23 октября. На вчерашнюю вечернюю прогулку нас насильно вызвала из дома своим зычным голосом древесная лягушка. Она скрывалась в листве дерева близ веранды, издавая звук работающей пилы, только в пятьдесят раз громче. Я боялась, что у меня лопнут барабанные перепонки». Пришлось прервать запись, чтобы показать Паулю, как делается прочный неподвижный узел. В прошлый раз, когда к нам приезжал мистер Мурс, он застал свою лошадь, которую привязывал Пауль, полузадушенной, так как петля захлестнулась вокруг шеи. Я только что обвязала ногу одного из петухов правильным узлом и надеюсь, что следующей лошади, попавшей в руки Пауля, придется не так плохо». Но вернусь к древесной лягушке. Каков же был наш ужас, когда, сев ужинать, мы услышали верещание второго экземпляра прямо над нашими головами, откуда-то из-под карниза дома». Льюис поднялся и начал тыкать вверх палкой, в то время как я, стоя на столе, старалась достать ее половой щеткой. Через некоторое время лягушка снова завела свою песню, и пришлось опять пустить в ход щетку и палку. Я опасалась, что раздавила ее, но стоило нам лечь и заснуть, как она опять запилила. Тогда я пожалела, что это не так. Хотя она и наградила нас двумя выступлениями, концерт был, по-видимому, не в полную силу и не вовремя, потому что прочие лягушки давно замолкли, и ни одна из них не отозвалась. Прошел сильный ливень с грозой. Ночью дождь падал с таким шумом, что мы не слышали друг друга, и, казалось, дом вот-вот развалится под грузом, обрушивающейся сверху воды. Среди ночи Льюис поднялся, зажег свет и сел писать стихи. «Я тревожилась за судьбу нашей подросшей кукурузы, которую дочь мог поломать и совсем уничтожить. Стихи вышли неплохие, а кукуруза стоит так прямо, что лучше не пожелаешь». «Только что приходил Пауль с другим петухом, чтобы я привязала к его ноге веревку». «Теперь сделайте это сами, Пауль», – сказала я, – «а я погляжу, как вы собираетесь в следующий раз привязать лошадь мистера Мурса». Он сделал узелок, как я показала, на конце веревки, а чуть отступя скользящую петлю, через которую надо пропустить первый узел. Хорошо, что я решила испытать Пауля, потому что конечный узел он старательно зажал в пальцах, а ногу петуха просунул в петлю и затянул». «Все, что посажено, идет хорошо, за исключением кукурузы, которая таинственным образом оказалась разрытой. Банановый участок расчищен, но очень трудно удержать там людей на работе». «Слишком много черти, слишком страшно», — объяснил мне лафаэли вернувшись оттуда гораздо быстрее, чем я рассчитывала. По местным поверьям, лес полон злых духов, которые принимают человеческий облик и убивают тех, кто вступает с ними в общение, а в нашей банановой роще, как назло их, особенно много. Вторник, 3 ноября. Всё утро работал над Южными морями и окончил главу, на которой застрял в субботу. Фенни измучен ревматизмом и увечьями, полученными на поле доблести и брани когда она ловила свиней. Не имея больше сил бегать вверх и вниз по лестнице, она расположилась на задней веранде, и моя работа прерывалась возгласами. «Пауль, для этого нужна лопата. Сначала выройте ямку. Вы так отрежете себе ногу. А ну-ка, паренек, что ты там делаешь? Нет работы? Ты ищи Семили. Он давай работа. Пенни, скажи, он найди Семили. Если Семили не давай работа, скажи этот парень уходи». «Я не хочу, этот парень здесь, он не годится». «Пенни?» Издали, в успокоительном тоне. «Слушаю, сэр». Фенни, после большого промежутка времени. «Пенни, скажи этот парень, пойди найди семиля. Не надо, чтоб он стоял весь день. Я не плати этот парень. Он весь день ничего не делай». Второй завтрак. Мясо, пресные лепешки, жареные бананы, ананас в кларете, кофе. Пытаюсь написать стихотворение, не идет. Поиграл на флажолете. Потом потихоньку удрал и перекинулся на сельскохозяйственные дела и освоение новых земель. На участке работают сразу четыре бригады. Картина очень оживленная, стучат топоры, вьется дым, все нажив ходу. Но я лишил садовую компанию одного участника, не оставив им замены. Жаль, не могу показать тебе мою исполосованную руку. Дело в том, что я решил самолично проложить дорогу к Вайтулинге и хочу обрушить этот подвиг на общество в законченном виде. Посему я с дьявольским лукавством начал расчистку во многих местах, и тот, кто наткнется на один участок, даже не заподозрит истинного размаха работы». Соответственно, я приступил сегодня к новому отрезку по ту сторону проволочной изгороди, рассчитывая до нее добраться. Но у меня, должно быть, к счастью, плохая секира, и вдобавок рука болит, так что я вынужден был остановиться, не пробившись к проволоке, но как раз вовремя. И теперь чувствую себя подбодренным, а не смертельно усталым, как вчера. Странная это была работа и бесконечно одинокая. Солнце где-то далеко-далеко в высоких верхушках деревьев. Лианы старались задушить меня своими петлями. Заросли сопротивлялись, и подрубленный молодняк выпрямлялся с предсмертным стоном, который мне уже так хорошо знаком. Большие, полные жизненных соков, но податливые деревья падали от одного удара секиры, а маленькие упорные прутики издевались, испытывая мою выдержку. Посреди тяжкого труда в этой зеленой преисподней я услыхал из глубины леса отдаленный стук топора и затем смех. Признаюсь, сердце мое похолодело. Я находился в смертельном одиночестве, в таком месте, что дальше меня, по всей вероятности, никто не мог забраться мысленно я уже сказал себе что если удары приблизятся я буду вынужден разумеется как можно неприметнее осуществить стратегический отход